огромный комар. Мне казалось, что мы летели в открытом космосе целую вечность. Я уже сбился со счёта, сколько раз мы засыпали и просыпались. Наши запасы еды и воды давно уже закончились. Нам даже пришлось пить светящееся молоко нашей коровки, чтобы не умереть от жажды. Знаешь, Лин, я бы не отказался сейчас от горячего кофе с круассанами. — Нет, я бы предпочел обычную сосиску с горчицей, — сказал Лин и сглотнул слюну. — Лин, как ты думаешь, чем питается наша Коко? Я не видел, чтобы она что-нибудь ела, кроме занавески с твоего окна. Уверен, что она питается звездным светом. Помнишь, как она лакала лунную дорожку? А зачем же она жевала твою занавеску? Всё просто, ульс, на занавеску падали первые лучи восходящего солнца. Мы помолчали. Кукус спала на коленях у Лина. Лин, а как ты думаешь, насколько далеко мы улетели от нашей земли? Не знаю, друг мой. Хвост кометы расплавил внешние навигационные приборы нашего корабля, и теперь я понятия не имею, где мы находимся. Кстати, и крылья, и лодочный мотор тоже вышли из строя. Впрочем, даже если бы они были исправны, в открытом космосе от них не было бы никакого толка. Мы дрейфовали по Млечному пути среди бесчисленного множества звезд. Мы перестали разговаривать, а только смотрели на звезды и грустили. Кислород в баллоне был уже на исходе, и его шипение почти не было слышно. Мы были в забытьи. Мне грезился мой сад с моими любимыми цветами. Мне казалось, что они огромного размера, что они обнимают меня своими листьями и качают на своих лепестках. Алин и Коко летают вокруг и пьют чай из стаканов. Друг мой Олс, всё-таки я ошибался. Молоко нашей Коко прекрасно сочетается с чаем. И Лин с Коко чокались стаканами и залпом выпивали чай, после чего они брали меня за руки, и мы вместе танцевали в воздухе. А затем внезапно откуда-то прилетел огромный комар. Громко пища, он гонялся за нами, пытаясь пронзить нас своим огромным и острым, как шпага, носом. Писк комара был нестерпим. Нам никак не удавалось уйти от его преследования. Мы кружили и кружили над моим садом. И вот, наконец, он с оглушающим писком нагнал нас, и я уже чувствовал его острое жало, вонзающееся в мою спину, и в этот момент я с криком проснулся. Писк не прекращался. Это был писк ошейника коко Он светился так ярко, как не светился ни разу до этого. Я видел беснующуюся коко и насмерть перепуганного Лина и, что было очень странно, кромешную темноту вокруг купола нашего корабля. Внезапно писк прекратился. Купол нашего корабля открылся сам собой к нашему огромному удивлению, и коко тут же выскочила наружу.